Глава двадцать пятая, часть первая. Меня вынесло из комнаты, а затем и из дворца, как ураганом. Внутри все горело, и я даже не сразу поняла, что давящий стражник по-прежнему идет рядом, подстраиваясь под мой почти бег. «Ты что здесь делаешь?» — удивилась я, затормозив уже почти у выхода. «Сопровождаю госпожу во дворце». последовал отстраненный и безэмоциональный ответ. Кажется, с внушением опять что-то напортачило. Как обычно в последнее время, я прикусила нижнюю губу и вновь устремилась наружу. Благо, за воротами мой невольный спутник действительно отстал. Я с облегчением выдохнула, увидев, что и второй стражник уже... Не невидяще пялится перед собой, обдительно бдительно скользит взглядом по прохожим, переминается с ноги на ногу, в общем, приходит в себя. Меня, впрочем, он пропустил беспрекословно. Проезжавший мимо наемные кареты я игнорировала, все еще пытаясь быстрой ходьбой привести мысли и чувства в порядок. Получалось плохо. — Нет, ну как так-то? И зачем я вообще про это сказала? Да еще именно таким образом. Но не могла же я бесконечно скрывать. И он сам сказал, что нельзя перестать быть тем, кто я есть. А я, черт, дери, ментальный маг. И я просто не могу быть кем-то другим. Или могу? Может, просто как-то не использовать свою силу? Ага, конечно. Это как морскому котику запретить плавать. дать только посуху передвигаться. И главное, как о других людях речь шла, о применении моих сил к ним, так все нормально было. А как о нем самом, чертов лицемер. Растерянность и сожаление сменились злостью, а та вновь смятением и болью. Я обессиленно опустилась на каменный бортик какой-то клумбы. Дверь магазинчика неподалеку подпирал пухлый, смуглокожий торговец. Он умиротворенно грелся в последних лучах заходящего солнца и с удивлением покосился в мою сторону. Но мне сейчас было как-то все равно, привлекаю я внимание или нет. «Нет, все-таки не нужно было вот так в лоб, резко, напрямую». Я же прекрасно видела, как он тщательно скрывает свои настоящие чувства, как он закрыт для всех. Это было невероятно глупо с моей стороны, так ударить в самую уязвимую точку. Может, позже он успокоится и поймет. А если не успокоится, и уж тем более не поймет. И даже если да, сможет ли он вообще общаться? Находиться рядом со мной. И почему мне настолько важно, чтобы смог? Я сел и потерла лицо руками. Что ж делать-то теперь? «Не буш!» — послышалось откуда-то сверху. Я подняла голову и уперлась взглядом в торговца. Самым доброжелательным видом он протягивал мне маленький стаканчик с какой-то жидкостью зеленоватого цвета. В нос ударил тыквенный запах. — Что? Попробуй, красавица, по самому южному рецепту мне еще от прадедов достался. Все соседи по Акчану говорили, что только род Саибанов знает, как небуш таким вкусным делать. Вмиг расстраиваться перестанешь. Ментальная магия? Ага. Некоторым вполне хватает наблюдательности. Торговец, между тем, ошлучился участием и сочувствием, как внешне, так и внутренне. Я, поблагодарив, осторожно приняла емкость с неизвестным содержимым. Мягкие и шершавые, сделанные из какого-то растительного материала стенки стакана, чуть прогнулись под моими пальцами. Жидкость густо заплескалась от стенки к стенке, когда я покачала стаканом, подозрительно всматриваясь в него. С другой стороны, куда уж хуже-то? И на жаре, диво, как хорош. Хоть и нет у вас, северян, такого тепла, как в равнинах. Тут же вроде тоже равнины. Об знаний о местной географии я успела нахвататься еще у магов. Торговец пренебрежительно махнул рукой. Да какое там, сплошь холмы да овраги, вот выйдешь, бывало, утром. Так с одной стороны сосед за три тысячи шагов рукой тебе машет, кос уже на выпас гонит, а с другой башни мочхана видны. Да и козы здесь не те. На этом молоке не буш не два дня, А дай великие силы за четыре бродить начинает. Но вкусный, вкусный! Я уже опрометчиво отхлебнувшая от души. Поспешила зажмуриться и поскорее проглотить, а не выплюнуть жуткий напиток. Но вопреки опасениям, странный, ни на что не похожий вкус, пришелся мне по душе, а внутри немного потеплело. Я же говорил, понравится. Торговец бдительно следил за изменениями выражения моего лица. Еще вернешься обязательно и наладится все, если наладится. то я к вам каждый день заглядывать начну, — вздохнула я. Было бы все так просто. Да все всегда просто. А если сложно, то спать ложись, а там решиться. Мой дед всегда говорил, кто вечером плачет, тот утром засмеется. Совет был дельный. Чуть успокоившись, я поняла, как вымоталась за этот долгий день. Поблагодарив торговца, я побрела искать свободного извозчика. Относиться к Риэну я могла как угодно, но другого дома у меня сейчас попросту не было. А если он сегодня до меня попробует докопаться, то я его подушкой и придушу.